На темной веранде, затопленной тяжелым, влажным, приторно-душистым воздухом летней ночи, я выкурил еще полпачки сигарет, пытаясь уловить в тишине звук ее дыхания. Наконец я сказал ей «Спокойной ночи» и пошел по набережной к дому отца. Такова и...